Четвертое. Первым был Мэтью. Ева расположилась за столом в гостиной, где не так давно все они ужинали. Посуду убрали, заменив ее низкой вазой с лилиями и свечами. Мэтью переоделся в серую футболку и спортивные брюки. «Конни не дала мне смену одежды. У них тут есть спортзал и формы для гостей. Макна разрешил нам с Марлой переодеться в сухое. Она ведь тоже вымокла. «Разумеется. Сейчас я включу запись и зачитаю ваши права. Надо соблюсти формальности». «Давно я этого не слышал. Прошу прощения. 17 лет меня арестовали за распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка. Ну, знаете. У друга родители уехали, он устроил вечеринку. Громкая музыка, соседи вызвали копов, я им нахамил. Штраф в тысячу долларов». Реабилитационная программа. И три месяца общественных работ. Да еще родители заперли меня дома и не пускали гулять. Простите. Ведь это ни черта не значит правда. Добавил он и потер подбородок. Ни разу не видел трупа. Я сам был мертв, много раз убивал. Моя сестра умирала у меня на руках. Но это было в кино. А ведь думал, что справлюсь. Даже самые лучшие гримы, освещения и ракурс бесконечно далеки от реальности. Он судорожно вздохнул. Она была такая бледная, а ее глаза... «Мэтью, хотите воды или чаю?» «Можно мне чаю?» Он с благодарностью посмотрел на миру. Ева кивнула, и мира вышла. «Никак не согреюсь. Вода была холодновата и... простите». «Вам есть за что извиняться?» «Кажется, я плохо справляюсь. Думал, в кризисной ситуации буду на высоте. Вы неплохо держитесь». Она включила запись и зачитала формулу Миранда. «Вам все ясно, Мэтью. Вы понимаете свои права и обязанности?» «Да, конечно». «Зачем вы с Марлой пошли на крышу? Хотели пару минут подышать свежим воздухом. И что произошло дальше?» У нее разболелись ноги, у Марлы. Она сказала, что натерла их, я предложил разуться и поболтать ногами в бассейне. Мы просто решили посидеть на бортике. По дороге смеялись, обсуждали ролик, зашли под купол и сначала ничего не заметили. Минуту или около того, да. Вернулась Мира с чайничком, сахарницей и чашками на подносе. «Хотите кофе?» — спросила она у Евы. «Спасибо. И что было дальше?» Марла закричала, увидев тело, а я подбежал и бросился в воду. Она плавала лицом вниз, и я. И мы вытащили ее. «Марла тоже прыгнула в бассейн?» «Нет, нет». ее отпил чаю. Я подтянул Кейти к бортику, и Марла помогла мне ее вытащить. Она была такая тяжелая. Я начал делать искусственное дыхание. Я знаю, как оказывать первую помощь. В старших классах школы и в колледже. Я работал спасателем на пляже. Марла плакала и пыталась помочь мне, но было поздно. И мы побежали за вами. Следовало сразу позвонить в службу спасения, но мы побежали за вами. Вы видели кого-нибудь по пути наверх? Нет. Хотя да. Джулиан валялся на диване, а из дамской комнаты, что в холле, вышла Энди. А потом мы сели в лифт и поехали на крышу. Как вы думаете, кто мог желать ей зла? Господи! Мэтью зажмурился, потом сделал глоток чаю. Кейт Ти не сахар, особенно когда выпьет. Если на съемках возникает какой-нибудь конфликт, то непременно с ее подачи. Все остальные прекрасно ладят, но никто бы не стал ее топить. Сцены с участием Кейт Ти уже отсняты, поэтому нам недолго оставалось терпеть ее общество участие в рекламной кампании, и все. «Лично у вас были с ней конфликты?» Он уставился в чашку, затем произнес: «Даже не знаю, как мне обращаться к вам. Зовите меня Даллас». «Так вот, далас видите ли, мы какое-то время встречались, еще до съемок несколько месяцев назад, до того, как я получил эту роль. Когда мы сошлись, Кейт тени пила. И, получив роль, Тоже еще не пила. На пробах что-то пошло не так. Однако раунд 3 хотел снимать только ее Она великолепно подходила на роль Пибоди. И он убедил менеджмент. А Кейт Ти помогла мне получить роль Макнаба. Хотя сначала хотели взять кого-то другого. Это был настоящий прорыв для меня. А потом мы расстались. Из-за того, что получили эту роль? Со стороны оно так и выглядело. И она тоже думала, будто я воспользовался ею, чтобы попасть в проект. «А зачем же еще? «Послушайте». Мэтью вытер брюки брюки, вспотевшие ладони, и положил руки на стол. «Сначала нам было хорошо вместе. Первые недели три. Мы прошли пробы, и все было замечательно. Мы отлично ладили». А получив роль, она начала пить. Много пить. Стала ревнивой и подозрительной. «В каком смысле?» Каждую секунду хотела знать, где я и с кем, что делаю и почему. Звонила, писала сообщения. Неожиданно появлялась, надеясь меня уличить. Если в ресторане я улыбался официантке, обвиняла меня в том, что я хочу переспать с ней или уже переспал. Помните, что она устроила за ужином? Примерно так Кейти постоянно вела себя на людях. Он обхватил чашку обеими ладонями. Это было отвратительно. Если я уделял ей недостаточно внимания, она обвиняла меня в измене и лжи, кричала, что я использовал ее. Да мы встречались-то всего несколько недель, ничего серьезного. Ни для меня, ни для неё. А потом Кейти совсем двинулась. Заявлялась ко мне посреди ночи проверить, один я или нет. Стала распускать руки. Могла толкнуть, ударить меня. Швыряла, что не попадя. Даже пыталась выкинуть меня из картины, едва мы начали работу над фильмом. Пришлось пойти к Раундри и все ему выложить. Он объяснил, что не я первый, на кого она так наезжает. Наверное, работать с ней было непросто. На то мы и актеры. грустно улыбнулся Мэтью. «Если бы все было просто, любой смог бы играть в кино». В общем, она от меня отстала на время, вела себя как ни в чем не бывало. Ну, я отлично. Мы сработались в кадре, хотя все видели, между нами что-то происходит. И вот недавно снова здорово. Съемки почти закончились, и, наверное, это ее подстегнуло. На прошлой неделе устроила погром у меня в трейлере. Знаю, это она. Все разломала, порвала одежду в клочья. Теперь приходится запирать трейлер на ключ, когда ухожу. Совместных сцен у нас больше нет. То есть мы закончили их снимать до того, как это случилось. Он замолчал и уставился в пустую чашку. И все же мы отлично поработали, несмотря ни на что. «Спасибо, Мэтью, на сегодня все. Пригласите ко мне Мару. «Я могу идти домой». «Да, вы свободны». «Я лучше подожду, пока...» «Мне можно остаться?» «Как хотите, только позовите Марлу». Он встал, посмотрел на Миру, потом на Еву и вновь на Миру. «Спасибо вам за чай». Ева выключила запись и спросила. «Ну, что вы думаете о мытью?» Теперь он кажется моложе, чем за ужином. Он все еще в шоке и сильно переживает. Приветливый и немного смущенный. До сих пор не может решить, воспользовался он ею, чтобы получить роль или нет. Он знает, что она так считала, и от того чувствует вину. Полагаю, он сделал все, чтобы выкинуть кейти из головы, и теперь не в силах думать ни о чем другом. Вошла Марла и Ева включила запись. Актриса переоделась в черные штаны для йоги и майку и смыла вечерний макияж. Что ж, я следующая. Наш разговор записывается, сказала Ева и озвучила те же формальности, что и в беседе с Мэтью. Марла сидела, широко раскрыв глаза и крепко сцепив руки на коленях. Зачем вы с Мэтью пошли на крышу? Она почти слово в слово повторила показания Мэтью. Сегодня чудесная прохладная ночь. Под куполом было чуть теплее, но все равно немного зябка. А потом я совсем замерзла, когда Мэтью вынул Кейти из воды. Думала она снова будет дышать, начнет кашлять, выплевывать воду. Но нет. Он делал искусственное дыхание снова и снова. Она так и не задышала. Там валялись осколки бокала. Наверное, Кейти поскользнулась и упала в бассейн. Ударилась головой. Она пила весь вечер. Ведь это был несчастный случай, правда? Мы пока не знаем. Конечно, случайность. Никто бы не стал, ведь мы не убийца. Ее глаза, такого же, как у Евы цвета, внезапно вспыхнули. Вы сами видели, что она устроила за ужином, поэтому нет смысла притворяться, что мы дружили. Не было у нее друзей. У Кейти были соперники, должники, приближенные, только не друзья. Однако убивать ее никто не стал бы. Мы любим, когда кипят страсти. Уж такова наша природа. Мы этим живем, но не до такой же степени. Лично у вас были конфликты с Кейти? Дайте подумать. Марла отбросила волосы со лба до более знакомым жестом. Она меня ненавидела. У нее были на то причины. Ну, как вам сказать: Я выдвигалась на Оскар. Награду не получила, зато я актриса, номинированная на премию. Ее это бесило, она заявила, что роль я получила на спине. Да, я встречалась со сценаристом до того, как он написал этот сценарий, до пропы до начала проекта. И мы расстались с друзьями. Якобы я согласилась ради Оскара. Еще я пыталась оттянуть на себя все экранное время, заставляла режиссера урезать ее сцены и так далее и тому подобное. Сегодня она набросилась на меня прямо перед показом ролика, хотела выяснить, каково мне будет, когда СМИ прознают, что я ублажала Раунтри, Мэтью и Джулиана, заявила, что конни все известно, она один напечатает в следующем выпуске сегодня разгромную статью о том, как я получила все свои роли через постель. «И что вы ответили?» «Велела ей пойти и трахнуть саму себя. Это были мои последние слова. А не пошла бы ты и не оттрахала саму себя, потому как больше никто на тебя не позарится». Марла зажмурилась. «Господи!» «Если бы мне кто такое сказал, я бы как минимум врезала ему». Ну, будь я в образе, я бы ей точно врезала, вздохнула Марла и с несчастным видом уставилась на Еву. Тогда мне было бы еще хуже, чем сейчас. Ладно, на сегодня достаточно. Езжайте домой и пригласите сюда конни. И все? Пока все. Когда что-нибудь прояснится, вы нам расскажете? Да, я буду на связи. Марла направилась к дверям, потом остановилась. Мы все под подозрением, не так ли? Теперь вы тоже в каком-то смысле следователь. Сами как думаете? Вы считаете, что Кейти убили, и это сделал кто-то из нас? Марла содрогнулась. Мне все кажется. Вот-вот кто-нибудь крикнет: Стоп! Снято! Ей плохо от того, что ее последние слова, обращенные к мертвой женщине, были такими грубыми, прокомментировала Мира. Она не любила покойную, причем довольно сильно, но знала, что та ей не соперница. Судя по ее словам, Марла считала Кейти неотёсанной, убогой и неприятной во всех отношениях. И опасной для ее репутации. Вы ведь не верите, что у Марлы был роман с раунд Джулианом и Мэтью? С Джулианом и раунд навряд ли, но у нее роман с Мэтью. «С чего вы взяли?» — удивилась Мира. «Я ничего подобного не заметила». «Ну, на то они и актеры, причем отличные. Они стараются не афишировать своих отношений, но я-то знаю, что двое не уходят с вечеринки просто так и не оставляют шумной компании ради того, чтобы поболтать ногами в бассейне. Если только не хотят побыть наедине. И сейчас он не убрался отсюда куда подальше. Он ждет ее. Ева побарабанила пальцами по столу. «Впрочем, я могу и ошибаться». Но Мэтью рассказывал о том, как она помогла ему, как плакала, а Марла, как он пытался спасти пострадавшую. «Они влюблены и видят друг в друге лучшие стороны», — кивнула Мира. «Возможно», — вошла Конни, и Ева собралась включить запись. «Пока мы не начали, могу я вам что-нибудь предложить выпить или поесть?» «Спасибо, не надо», — отказалась Ева. Тогда можно, я распоряжусь насчет кофе и бутербродов для остальных». «Ждать так утомительно. Разумеется. Позвольте мне». Мира поднялась и похлопала Конни по плечу, прежде чем та успела возразить. «Садитесь, Конни». «Даже я не знаю, что мне делать», — призналась Конни Еве. «Я задам всего несколько вопросов. Постараюсь надолго вас не задерживать. Я буду вести запись и зачитаю ваши права. Так положено». Напряжение росло. Конни заслушала формулу Миранда, прошла идентификацию по отпечаткам пальцев. Расскажите, что произошло между вами и Кейти после ужина. Я подробно объяснила ей, как именно следует вести себя в моем доме. Мне двусмысленно дала понять, что если она продолжит так разговаривать с моими гостями, я велю выдворить ее вон, и больше ноги ее здесь не будет. Конни отвернулась и облизнула губы. Но она не поняла меня. Что дальше? Кейт отказалась извиниться перед вами и остальными, и я вскипела. Не смогла сдержаться, уж очень мне было неприятно и обидно. И я пообещала, что ни мой муж, ни его друзья больше никогда не станут работать с нею. Уж я об этом позабочусь. Ей следовало бы помнить, какие у меня обширные связи. Кони всхлипнула и утерла слезу. Я сказала это на полном серьезе. А я не бросаю слов на ветер. И как ей это понравилось? Совсем не понравилось. Она принялась вопить, мол, ей осточертела, когда все указывают, что ей говорить и делать. И якобы ей есть чего порассказать, и никому ее не заткнуть. А потом поведала, что Марло ублажает моего Мейсона в перерывах между сценами. Вы поверили ей? Пьяная или трезвая? Кейти прекрасная актриса, начала Конне. Трезвая она вполне ничего, иногда даже забавная. А когда выпьет, становится злобной, неуправляемой, порой буйной. Публика почти ни о чем не догадывается, спасибо агентам, журналистам и продюсерам. Вы уклонились от ответа. Это ответ. Я не поверила ее пьяным откровениям, потому что муж мне не изменяет и не обжимается с актрисами в подсобке. Кроме того, Марла не из тех актрис. Она уважает и меня, и Мейсона. Мы женаты очень давно, и у нас полное взаимопонимание. Если один из нас вылюбится, то будет честен с другим. Если кто-то из нас хочет побыть один и отдохнуть, ради бога. Но если изменит, все будет кончено, никаких вторых шансов. Звучит разумно. Поэтому мы до сих пор вместе. Так что же произошло между Кейт Ти и Марлой? За что она ее ненавидела? После ее безобразной выходки за ужином все и так очевидно. Суть проблемы в том, что Кейт Ти отчаянно завидовала Марле. Причин достаточно. Внешность, талант, очарование, популярность не только у зрителей, но и вообще в киноиндустрии. «Думаю, Кейти набросилась на вас потому, что Марла сыграла вас в этом фильме. И она переносит, то есть переносила свои чувства на вас». «Да что со мной?» — воскликнула Кони, прикрыв рот рукой. «Прошедшее настоящее время совсем запуталось. Не знаю, как справиться». «Вы отлично справляетесь», — заверила ее Ева и продолжила расспрашивать о событиях вечера. Наконец вернулась Мира и поставила перед Конни чашку кофе. «Вот, спасибо». Ваш муж добавил туда немного бренди. «Он знает, что мне нужно. Вы видели, как Кейти выходила из кинозала? Или, может, еще кто выходил?» Я уже смотрела ролик, поэтому, как только он начался, вышла переговорить с персоналом, обслуживающим банкет. Некоторое время я была на кухне. Конни потерла лоб и отхлебнула кофе. А к концу пока завернулась проверить, достаточно ли в зале напитков и закусок. Вроде бы никто не выходил и не входил. А когда зажегся свет, все были на месте. Я не увидела Кейт Тим. Точно знаю, потому что старалась приглядывать за ней. Она изрядно напилась, и я боялась дальнейших инцидентов. Решила вызвать такси и отправить ее домой, но в зале Кейти не было. А кто еще отсутствовал? Не знаю. Я искала только ее. Сами понимаете. Хотела избежать дальнейших проблем, ведь она была пьяна. Я решила убедиться, что она уехала, когда подошла Валерии и спросила про десерт. Валерия хотела упомянуть его в статье о вечеринке. Потом к нам присоединилась Надин, и мы заболтались. В дверях возник Рорк, и Ева жестом пригласила его войти. «Извините, что отвлекаю». «Ничего, мы уже закончили». Конни, вы свободна. Через минуту приглашу следующего. Прибыли, чистильщики и бригада из морга, сказал Рор, когда Конни вышла. Они уже на крыше. Надо спешить. Скажи пибоди, чтобы допросила раунд-три Денниса Мира и агента по рекламе. В любом порядке, пусть сама выберет помещение. Мне останутся Энди Смайт на один, и этот чертов продюсер. Джулианом займемся вместе в последнюю очередь. «Чуть попозже дайте ему, пожалуйста, отрезвляющую таблетку», — обратилась она к Мире. «С пьяного толку будет мало». «Она была дрянью», — заявила Энди, быстро глотая кофе. «Так я называю лишь тех, кто действительно этого заслуживает, независимо от половой принадлежности». А она была дрянью в квадрате. И она не нравилась мне в роли Пибоди, потому что детектив Пибоди вовсе не такая». А Кейти была из тех, кому и вода недостаточно мокрая. Энди умолкла и улыбнулась, потом расхохоталась. Да уж, вот это я ляпнула. Впрочем, мне глубоко плевать на ее смерть. Теперь она стала мертвой дрянью, вот и все. Я смотрю у вас твердое мнение на ее счет. Либо так, либо никак. Только вчера вот пообещала разделать ее как бог черепаху. Или позавчера, не помню. Да мне каждый день хотелось придушить ее голыми руками. Энди отпила еще кофе и улыбнулась. И она старалась держаться от меня подальше. Еще бы. Можете подозревать меня сколько угодно, но если бы я убила эту безмозглую стерву, то непременно прилюдно и с размахом, чтобы все могли разделить мою радость. Ева поразмыслила над ее словами и вычеркнула Энди из списка подозреваемых. Едва Джоэль Стейнбергер ворвался в комнату, он взял быка за рога. «Давайте кое-что проясним. Что именно? Никаких сообщений для СМИ, пока я, Валерий или кто-нибудь из моей команды предварительно не прочтет и не одобрит ваше заявление. Эту новость следует хорошенько подготовить. И верните мой телефон, в такое трудное время я должен быть на связи. Да, и еще. Пусть все присутствующие, обслуга, полиция, гости подпишут соглашение, о не Я не позволю, чтобы таблоиды вывернули все наизнанку» или какой-нибудь продажный коп набил карманы, продав снимки мёртвой Кейти. Я слышал, вы собираетесь везти ее в морг? Так вот, забудьте об этом. С какой стати? Я сам найду эксперта, обратимся в частную контору. Господи Иисусе, да вы представляете, сколько отвалят таблоиды за фото голой Кейти Харрис на столе в морге. Вы закончили? Да, я хочу. Погодите со своими хотениями. «Пока я не мирандизирую вас, закройте рот покрепче и молчите». «О чем это вы?» – ошарашенно воскликнул Стейнбергер и посмотрел на Миру. «Она что, спятила?» «Джаэль, успокойтесь», – сказала Мира, а Ева тем временем зачитывала Стейнбергеру формулу Миранды. «Передохните и дайте ей выполнить свою работу». «У меня тоже полно работы. Все причастные к этому чёртову делу требуют, чтобы я уладил всё в лучшем виде». «Вам ясны ваши права и обязанности?» – спросила Ева. «Не смейте обращаться со мной, как с преступником». Он сложил руки на груди. «Я буду говорить лишь в присутствии своих адвокатов». «Отлично. Позвоните им и пригласите приехать в управление. Без проблем». «Вы не посмеете?» Еще как посмею». Ева стукнула жетоном о стол. «Я здесь главная. Мой жетон и мертвая женщина на крыше дают мне право распоряжаться». Можете дать показания здесь и сейчас. Либо отправиться в центральное управление и дождаться своих адвокатов. Выбирайте. Сбавьте тон. Не то я свяжусь с вашим начальством. Офицер Уитни, увидите его». Стайнбергер слегка побледнел и шумно вздохнул. «Поймите меня правильно. Это мой проект и мои люди. Я лишь пытаюсь их защитить. А я пытаюсь выяснить, каким образом женщина, с которой мы все ужинали, оказалась в бассейне лицом вниз. «Я выиграла. Выбирайте, Джаэль. Либо тут, либо в управлении». «Ладно, ладно». «Чего вы от меня-то хотите? Никто из нас ничего не делал с Кейт-Ти, всем ясно, это был несчастный случай. Ни к чему, чтобы СМИ прознали о том, что она напилась. Я стараюсь защитить Кони и Раунтри, потому как она напилась и умерла в их доме». «Вы поднимались на крышу сегодня?» «Нет». У вас были разногласия спокойной? Нет. А вот это явная ложь. Или вы единственный из присутствующих, кто с ней ладил? Стайнбергер поднял руки в примиряющем жесте и снова вздохнул. Я не отрицаю, что порой с ней было нелегко, ведь она актриса. Актеры в каком-то смысле как дети, причем в большей степени, чем вы можете представить. Кейти была проблемным ребенком, а я прекрасно лажу с людьми особенно с творческими личностями и проблемными детьми, иначе я не стал бы тем, кто я есть. Насколько я понимаю, пьяная Кейти бывала просто невыносима. «Именно такого рода сплетен я и пытаюсь избежать», — вздохнул он. Пить она не умела, да и характер у нее не сахар. Кейти была не очень-то счастлива, но работе отдавалась с головой, и я никому не позволю пятнать ее имя. «У вас с ней были конфликты?» Не то чтобы конфликты. Как я уже сказал, она была не очень-то счастлива и поэтому вечно жаловалась на сценарий, режиссуру и партнеров по съемкам. Актеры часто приходят ко мне с подобными проблемами. И что вы делаете в таких случаях, по обстоятельствам? Стараюсь сглаживать углы, либо проявляю твердость. Кейти понимала, что если не будет идти мне навстречу, это отразится на ее карьере. Хотя она была отличной актрисой, незаменимых людей нет. Да, сегодня вечером она не сдержалась и вела себя недопустимо. Но что поделаешь, с кем не бывает. Я собирался поговорить с ней об этом завтра и убедить ее лечь в клинику или записаться на курсы управления гневом. Иначе... Иначе что? Он пожал плечами, но вместо снисхождения в его глазах блеснул холодный расчёт. «У нас хватает голодных актеров готовых на все ради подобного шанса. У меня намечается другой проект, в котором она хотела участвовать. Я собирался взять ее, но, как я уже говорил, незаменимых людей нет. И я недвусмысленно дал ей это понять. Отпустив Стайнбергера, Ева вопросительно взглянула на миру. Джоэль, властный, но дипломатичный, прекрасно осознает свое положение и пользуется им. Для него Кейти была удачным вложением не более. В случае чего он спокойно заменил бы или пригрозил бы ее заменить. В точку. Вдобавок он пробивной и легко возбудимый. Интересно, на что бы он и ему подобные пошли? Возникнет угроза карьере, то бишь окажись самолюбие и банковский счет под ударом, а если под угрозой проект? Ясное дело, никто не любил Кейти и даже не пытается это скрыть. Она была крайне неприятной особой. Несомненно. Но этого недостаточно, чтобы угодить в морг. У нее была семья? Надо проверить и уведомить ближайших родственников. Сложная задача. Что ж, пора детоксифицировать Джулиана. «Действуйте», — улыбнулась ее формулировке Ева. «А пока он трезвеет, я поговорю с Надин. Спасибо за помощь мира». «Представляю, как вам с мужем не терпится поскорее убраться отсюда». «Знаете, как ни странно, ему здесь очень интересно. И мне тоже. У него разные носки». «В каком смысле?» «Мистер Мира надел разные носки». «Чёрт бы его побрал!» — расхохоталась Мира. «Опять не уследила». «Это очень, очень мило». Ева, наконец, подобрала подходящее слово, и Мира улыбнулась. Он слишком занят, чтобы думать о подобных пустяках, если бы не я вечно ходил бы в старом свитере и с дырявыми карманами. Он постоянно теряет ключи, телефон, бумажник и голодает рядом с набитым холодильником. А когда думаешь, что он не слушает и не замечает тебя вовсе, он вдруг выдает правильный ответ или единственно верное решение. Мира поднялась. Не стоит быть слишком требовательной к партнеру, а то жизнь станет скучной и пресной. Пойду позабочусь о Джулиане. Пригласить к вам на один. Ага, спасибо. Ева вспомнила Рорка и представила, сколько женщин считают его идеальным мужчиной. На деле он совсем другой, и жизнь с ним никогда не будет ни скучной, ни пресной. Вошел Рорк с огромной кружкой кофе. Где ты нашел такую большую? Думала тут одни наперстки. Потому я и попросил у экономки что-нибудь более внушительное. Рорк сел напротив. Ева поманила его пальцем и звонко поцеловала. «Ты далеко не идеален. В следующий раз будешь пить кофе из напёрстков. Я люблю тебя именно потому, что ты не идеален. Если ты любишь меня, значит, я верх совершенства. Тут ты чертовски прав». Она взяла чашку и с удовольствием глотнула кофе. «Хочешь поприсутствовать при беседе с Надин? Тогда делись кофе. Докладываю». Пибоди и Макнаб закончили опрашивать свидетелей. Они не хотели отвлекать тебя и просили передать, что отправились на крышу, проследить за работой чистильщиков. Тело уже увезли. «Знаю, парни из морга отписались. Причина смерти не ясна. Вскрытие покажет, убийство это или нет. В самоубийство я не верю, но пока его не исключаю». Вошла на один с чашкой кофе и печеньем. Швырнув блюдце на стол, она воскликнула. «Слушай» это ни в какие ворота. Нет, это ты послушай меня. Ева схватила печенье, опасаясь, что Надин рассердится и отодвинет блюдца. Ты свидетель смерти при крайне подозрительных обстоятельствах. Я должна допросить тебя и записать твои показания. Получишь свои показания, мрачно ответила Надин. Верни чёрта в телефон и карманный компьютер. Ты не имеешь права. Остынь. Ева откусила печенье. Пойдет. «Ничего ты не получишь, пока не пообещаешь, что не выболтаешь никаких подробностей дела ни редактору, ни какому-нибудь там чёртову телеканалу. Мне ни к чему спецвыпуски о смерти Кейти Харрис в бассейне раунд Раунтри. Я репортер. И освещать все подробности моя работа. Я ужинала с мертвецом». Надин отбросила чёрные волосы со лба и прищурилась, как кошка. «Неужели ты думаешь, что я позволю другому репортеру или каналу опередить меня? Это моя сенсация, черт побери!» «А ты чего улыбишься?» – набросилась она на рорка. «Сижу тут, пью кофе с печеньем и наблюдаю двух прекрасных дам, готовых перегрызть друг к другу глотки. Поскольку я мужчина, то беспокоюсь, не дойдет ли в самом деле до драки. А вдруг вы сорвете друг с друга одежду? Как же мне не улыбаться?» «Да уж, просто верх совершенства», — пробормотала себе под нос Ева. «Заткнись на минуту, пока он не представил нас голыми, в масле или шоколаде, кувыркающимися на полу». «Хм, а улыбка моя все шире». Ева усмехнулась в ответ и успокоила Надин. «Получишь свою сенсацию, не бойся. На мою помощь можешь рассчитывать в разумных пределах, разумеется». «Какая именно помощь мне светит?» «Там узнаешь». Но ты и в самом деле ужинала с мертвецом. А когда речь заходит о трупах, то это уже моя юрисдикция. И моя работа главнее. Я хочу эксклюзивное интервью с тобой сразу после опроса свидетелей. Все, что пожелаешь, но потом. На данном этапе расследования никаких камер, никаких снимков. Чем дольше споришь, тем больше форы твоим конкурентам. Мне нужна твоя помощь на один. Вот что у меня на руках. Кейт Тихарис мертва. Мы трое уж точно не убивали ее и не способствовали ее смерти. Пибоди и Макнап само собой отпадают. Супруги Мира, Мэвис и Леонардо тоже. Кто остается? Пока могу только гадать, поэтому мне важны любые наблюдения и впечатления. А у тебя великолепный нюх на слухи, скандалы и сплетни. Ну что, поехали?»